Возвращаясь с интервью, он ощутил досаду, покинул лифт. На демократичном сорок пятом этаже зашел в бар, пестрый, ярко освещенный. На средних уровнях тщательно культивировался так называемый позитив. В моде были розовые ковры и морковного цвета мебель. Взял китайского фруктового пива, отругал себя. Плохая работа и какого контакта? Я не понравился ему, он не понравился мне. Сорокалетний сопляк переиграл многопрофильного репортера. Я не задал и половины приготовленных вопросов, не спросил даже про личную жизнь, а ведь официальная невеста Глыбова, звезда кино, несравненная Анжелина Лоло Бриджида. Продавец солнца вел себя так, словно все про меня понял, а вот я не понял ничего. Он снюл только что, он очень богат, очень устал и полностью лишён персонального психологического комфорта. Вы позволите? Савелий поднял голову и увидел маленького сухопарого человечка в мерцающем костюме. Наклонив голову немного в бок, человечек улыбался с преувеличенной сердечностью. Стол справа был свободен, слева тоже. Савелий спросил: Вы продаёте или проповедуете? Ни то ни другое. Но если вы хотите поговорить о Боге, не хочу. Впрочем, садитесь. Одно условие. Я сам угадаю. Сёркаш травы. Человечек перетёк в кресло напротив, столь ловко, что на его пиджаке не образовалось ни единой складки. Впрочем, пиджак мог быть пластмассовым. Не угадали, ответил он. Тогда Церковь Божья Востебля или Божья? Нет. Неужели мне повезло и вы из этих, из ä, последователей и Оанности ближуя? Человечек перестал улыбаться и поправил. И Оанна Стеблиеда. Какая разница? Разница есть. Значительно, даже торжественно произнес собеседник Савелья и расправил узкие плечи. Стебляжуй персонаж комиксов, а Иоанн Стебляет, или правильнее Стебляядисший, существовал в реальность? Отец моего духовного наставника был его апостолом, внимал, так сказать, учению из первейших уст. Интересно, сказал Савельй, и вы значит собираетесь предложить мне примкнуть к числу последователей Иоанна Стебляядисьего? Нет, я представляю храм Стебля Господня. Последователи Иоанна Стеблиеда формально входят в наш храм, но по существу являются отдельной конфессией. Есть э, некие, так сказать, теологические расхождения, впрочем, не существенные. Сухопарый производил впечатление хитрого, но приятного существа. Что же вы замолчали? спросил Савельй. Проповедуйте на здоровье у меня и есть десять минут. Я не важный проповедник, печально ответил сухопарый. Кстати, я не загораживаю вам солнце. Нет. Одно ваши слова и я немедленно удаляюсь. Расслабьтесь. Человечек наклонился и посмотрел в глаза Савелю. Как вы относитесь к траве? Как к растению? Отлично. А к тем, кто... То употребляет ее, так сказать, в пищу. Каждой употребляет, что умеет. А вы, молодец! Восторженным полушепотом заявил Сухопарый и устроился поудобнее. Ведь это благодать. Нельзя порицать такое. Наш храм не порицает употребления травы, но порицает тех, кто порицает употребление травы. Наша вера тверда. Но так сказать свободно. Я, например, сам не употребляю, но супруга моя между нами иногда так сказать любит. На каком этаже вы живете? Что? Совили и ждал ответа. Сухопарый выдержал паузу и с достоинством объявил: нас последователей храма двести тысяч, и наш храм, а также хранилище великой тетради. И резиденции первослужителей расположенной в башне процветания на девяносто седьмом уровне, что касается нас с супругой, то мы, ладно, ладно, разрешил Совелей. Я не хотел вас обидеть. Пустяки. Вежливо ответил человечек. Что вы знаете про великую тетрадь? Почти ничего. Совелей тут же пожалел о сказанном, потому что тетрадь. Внешне имеющий вид миниатюрного пухлого томика, тут же была извлечена чуть ли не из рукава проповедника и аккуратно положена на стол. Здесь написано: "С достоинством пояснил сухопарый, что Бог есть растение, а мир вокруг нас результат его роста. Все мы суть листья на ветвях дерева Господня. Как сосна вырабатывает кислород, Так Бог излучает любовь и благодать. Да, Савелий внул. А планета Земля суть ягода. Проповедник по-девичье всплеснул руками: "Ни в коем случае! Считать планеты ягодами опасная ересь. Вы, насколько я понял, находитесь, так сказать, в плену заблуждений. Надеюсь, что вы, изучив тетрадь, э нет", перебил Савелий. "Так не пойдёт." Насчёт тетради мы не договаривались. Вам нужно только, так сказать, прочесть, и вся ваша жизнь изменится. А я не хочу ничего менять, с удовольствием заявил Савелий. Вы получите ответы на вопросы, которые беспокоят вашу душу. Мою душу ничего не беспокоит. Дьяволу грызает корни древа Божьего. Приготовляйтесь, ибо время близко. Ищи те благодать под прямыми лучами жёлтой звезды. Аллилуйя. Человечек бросил на журналиста нехороший взгляд, совели и мысленно пожалел его, допил пиво и встал. 2000 лет уличные проповедники вынуждены решать одну и ту же проблему. Обеспеченных людей вербовать выгоднее, однако их разум защищён. Мало имущих, голодных и недовольных уговорить легко, но они мало жертвует. Кстати, этот дурак сказал, что штаб-квартира фанатиков устроена аж на девяносто седьмом этаже в комплексе Процветание, в одном из самых престижных зданий Москвы. Видимо, в храм стеблежу я захаживают не только бледные граждане. Надо подбросить старику Пушкову Рыльцеву идею. Хорошая аналитическая статья, а лучше цикл статей с документальными репортажами по методике внедрения. Главное не внедриться слишком глубоко, чтобы не повредил рассудок, как у Гоши Дёктя или как у Гари Гадунова. Странно подумал Савелий. Ведь совсем забыл про Гари. Двадцать пять лет не вспоминал, как парень с пятьдесят пятого этажа решил написать историю о парнях с пятого этажа, а сегодня вспомнил дважды за полдня. Продавец солнца прав. Надо разыскать Гедунова. Не может быть, чтобы трава прикончила такого решительного человека. Глубов, кстати, прав и в другом. Глупо думать, что внизу ничего не происходит. Не все люди способны вести растительный образ жизни. Там у них своё ображение. Друзья, разврат, церкви божественной зелени, сотни тем для журналиста и исследовай, придавай огласке. Кто прочёл тетрадь, поспешно заявил человечек, глядя снизу вверх, тот спасётся. Я уже спасён, ответил Савелий. Проповедник торопливо поднялся Бог с вами, тихо сказал он. До свидания. Савелий изучил лоскую спину удаляющегося адепта храма стебля Божьего. Его коротко стриженный ефрейторский затылок посмотрел на книгу. Её, разумеется, можно забрать, полистать на досуге, но в переплёт наверняка вклеен микрочип. Дотронешься хотя бы мизинцем с личного счёта пропадут деньги. Пусть Несколько рублей, но всё равно будешь чувствовать себя дураком. Савелий поколебался и вышел из заведения. Подарок оставил на столе.